Глава четвертая «Я знаю, что этого не может быть, понимаешь? Просто не может. Я все сделала идеально. Абсолютно все!» Повторяла я, как мантру, захлебываясь слезами. Гладышев молчал, укачивая меня, словно маленькую, в своих объятиях. Я не помню, как он вообще оказался в моей квартире и как дошло до того, что я стала реветь у него на груди, изливая душу, которую он же высосал по каплям. Удивительно, но все перестало иметь для меня значение после этого провала. Я словно потеряла ориентир в жизни. Впрочем, это действительно было так. Целый год я жила только одной мыслью – поступить. А теперь я не знаю, что теперь. И дело уже даже не в том, что я скажу маме и тете Кате, хотя они разрывали телефон с самого утра. Дело во мне самой. Каждая личность должна развиваться. Это ее предназначение. Цели, их достижения — это и есть развитие. На данном этапе я не справилась со своим предназначением. Я проиграла. Из меня сделали дуру. Вопрос только, кто? Кому это выгодно? Максу? Неужели он оказался настолько мелочным ублюдком? А я такой набитой дурой, что не замечала этого. Возомнила себя великой манипуляторшей. А ведь знала, что с ним не стоит шутить. Знала. И все равно пищала, но лезла. Хотя какой же толк рвать на себе волосы? Нужно думать, что делать дальше. Телефонный звонок вырвал меня из моего отчаяния. Я вздрогнула, когда Гладышев протянул мне сотовый. На дисплее горела мама. «Ответишь?» Спросил Олег, а на меня вновь накатила истерика от безысходности. «Не могу!» — шепчу охрипшим от рыданий голосом. Гладышев отключил звук и отложил телефон. Я же вновь заплакала, отчего Олег тяжело вздохнул, видимо, устав утирать мне слезы. Меня это почему-то задело. Не сильно, но все же ощутимо, чтобы привести в чувство и напомнить, что я столь беззащитна и открыта перед мужчиной, который вытер об меня ноги именно потому, что я всегда с ним была такой слабой. «Уходи», — произнесла устало, немного успокоившись. Мне не хотелось, чтобы Гладышев видел меня в таком состоянии. Это тяготило, вызывало стыд. Его присутствие раздавливало остатки моей гордости. А ведь я хотела предстать перед ним успешной, самодостаточной, знающий себе цену. Вышло же, как всегда. Я в слезах, отчаянии, с кучей проблем. «Не могу», — отозвался он и с невеселой усмешкой добавил. «Вдруг ты из окна выбросишься?» Я истерично хохотнула в ответ, вспомнился тот разговор. Тогда это было сказано в шутку, я даже думать не думала о том, что могу не поступить. подобный исход казался невозможным, учитывая уровень моей подготовки, но ничего нет невозможного в этом мире. «Если захочу, ты меня в любом случае не остановишь», — насмешливо сообщила и, демонстративно убрав его руки, поднялась с дивана, на котором мы полулежали. Гладышев своей расслабленной позы после моего ухода не изменил. Напротив, развалился с еще большим комфортом, облокотившись на спинку дивана, всем своим видом заявляя, что никуда он уходить не собирается. А меня поразил контраст. Он такой весь выхоленный в дизайнерской рубашке и брюках, и мой старенький диван, обитый какой-то грубой дешевенькой тканью. Даже он кричал, что Гладышева тут не место. Но Олега мало волновал антураж. Все его внимание было приковано ко мне. Он медленно оглядел меня с ног до головы, ничего не выражающим взглядом, что усилило мою нервозность и раздражение. Я точно знала, что выгляжу после такой истерики феерично, а потому уверенности это не добавляло. С Гладышевым же мне жизненно необходимо чувствовать себя уверенней, иначе он меня просто-напросто одним взглядом подомнет под себя. А этого нельзя допустить». но Олег не позволяет мне развить эту мысль. — Ну, значит, надо сделать, чтобы перестала хотеть. — с улыбкой произнес он, а потом, облизнув губы, отчего меня словно насквозь прошило горячей волной, уже с серьезным видом сказал. — Я понимаю, малыш, что поступление для тебя очень важно, но это не конец света, и все поправимо. Его малыш словно содрала с моей едва затянувшейся раны корочку, обжигая резкой болью, вызывая бесконтрольную злость. «С каких пор ты стал понимать, что для меня важно?» Обрушилась я на него, но он и бровью не повел. «Ты действительно хочешь мусолить все это по десятому кругу?» Спокойно спросил, приподняв бровь. «На то, что я действительно хочу, тебе, как и всегда, плевать, раз ты до сих пор здесь. Так какая разница, что мусолить?» Сложив руки на груди, взираю на него сверху вниз. Но ощущение, будто я какая-то провинившаяся школьница. — Что ты действительно хочешь, малыш, ты сама не знаешь, поэтому я тебе помогу, — заявил он покровительственно. У меня от такой бесцеремонности, даже будучи привыкшей к манерам Гладышева, глаза стали по пять копеек. Но Олегу мои реакции были до фонаря. Не дав мне прийти в себя, он с размаху долбанул в лоб следующим вопросом. — Ты учиться хочешь? — Ты издеваешься? — Нет, я направляю твои мысли на правильный путь, чтобы ты не тратила ни наше время, ни нервы. — выдал он ровным голосом, доводя меня до бешенства. Я просто охреневала с этого человека. — А что, у тебя есть какое-то предложение? — съязвила, все еще не понимая, к чему он клонит. И не одно. Многозначительно парирует он. Да неужели? Ну, рассказывайте, Олег я вся внимание. Не ерничай, малыш. Ласково одернул он меня, в который раз играючи, пробегая бритвой по моим нервам. Не зови меня так больше, процедила сквозь зубы. Почему? Тебе же нравилось. Улыбнулся он краешком губ, глядя на меня так, словно я капризный ребенок. «Теперь не нравится», — отрезала, прожигая его убийственным взглядом. «Предпочитаю постоянство, малыш», — безапелляционно заявляет он, давая понять, что тема закрыта. «Бесподобно», — вырывается у меня смешок. «Не понимаю, зачем тебе я, Гладышев? С таким же успехом ты можешь общаться со стеной. По крайней мере, она не будет возражать». «Весь кайф как раз в том, что ты возражаешь». Да и вообще в наших с тобой спорах есть особое очарование. С какой-то ностальгической усмешкой выдал он, что окончательно допекло. «В том, что касается нас, нет ничего очаровательного, Олег Александрович!» Холодно произнесла я, с удовольствием наблюдая, как он мрачнеет. Но этого было ничтожно мало для моей жажды мести. Я бы хотела убивать его словами, на части рвать, как он меня когда-то, чтобы почувствовал и понял, как это было. Я хотела бы отомстить ему хотя бы малой частью той боли, что он причинил мне, но как бы ни скалилась, а там на самом деле влюбленная идиотка, словно феникс восставала из пепла с каждым последующим гладышевским словом. И я знала, что не смогу запереть ее внутри себя, не смогу противостоять ее бешеной тяге к нему, потому что не научилась, потому что так и не смогла отвыкнуть от мысли, что он может быть моим, потому что, как бы не умирала от боли, а любовь к нему все равно жива. Я одержима этим мужчиной, как дьяволом, а против этого, увы, экзорцизм бессилен». Гладышев несколько долгих минут молчал, задумавшись о чем-то, а потом перевел взгляд на меня и, тяжело вздохнув, сказал. «Знаешь, Ян, Я понял, в чём твоя проблема. И в чём же? В том, что ты слишком впечатлительна даже для женщины. В каком смысле? В самом, что ни на есть прямом. Тебе нравится муссировать события. Вот если разобраться в нашей ситуации, то, по сути, не настолько всё трагично, как ты это рисуешь. Да, я пытался загнать наши отношения в удобные для себя рамки. Но у меня ведь ни черта не получилось». Давай будем честны сами с собой. Ничего мерзкого и грязного между нами не происходило. Я тебе больше скажу. Миллионы пар видятся два раза в неделю, занимаются сексом и общаются в перерывах между ним. И никто не считает это чем-то таким ужасным. Да, если в двух словах, то я приезжал, трахал, давал денег, уезжал. Но если начать утрировать любые отношения, то, поверь мне, Они все сведутся к сексу и деньгам. Вот только для чего утрировать? Хочешь сказать, ничего хорошего у нас с тобой не было? В жизни не поверю. Чтобы полюбить человека, нужно пережить с ним хотя бы один миг радости. Невозможно любить кого-то, если он бесконечно унижает тебя, причиняет страдания, потому что человек по своей природе эгоистичен. Любовь к мучителю – это душевная болезнь. а не разновидность любви. Нет вообще никаких ее разновидностей. Она одна, но не каждый на нее способен. Ты способна, Чайка?» Вдруг спросил он в конце своего логично выстроенного монолога, над которым я всерьез задумалась, несмотря на то, что в душе у меня бушевало негодование и несогласие. Но в то же время я не знала, что возразить, поэтому смогла лишь задать вопрос. А в чем, по-твоему, заключается способность любить? — В том, что ты готов нарушить границы своего эго ради совместного будущего с человеком, которого любишь ради его счастья, — ответил он, поражая меня до глубины души. И я никогда не думала, что услышу нечто подобное от него, от мужчины, которого считала первостатейным эгоистом, и уж тем более, что он нарушит эти самые границы своего эго ради меня. Мечтала? Да. Верила? Нет. А сейчас не знала, что сказать от растерянности. Но Гладышев и не ждал от меня ответа. Похоже, настал его черед говорить. И он говорил впервые настолько откровенно, искренне, что каждое его слово попадало прямо в сердце. И у меня дыхание перехватывало от слез и неверия, что это он такое говорит. Это он впервые настолько раскрывает мне свою душу. «Вот ты все время удивлялась, как можно быть таким!» Рассуждал он с горечью, а у меня слезы стояли комом в горле, потому что я уже знала, к чему он ведет, и не ошиблась. «А ведь ты сама стала такой же, и это при том, что тебя жизнь всего-то раз легонечко хлестанула. А меня настолько било, Ян, столько я падал, расшибал лоб, ошибался, оступался и был зол на весь мир». что тебе не снилось. Но вот теперь ты сама себе ответь, просто ли после случившегося довериться, просто ли быть открытой, не опасаясь ничего. Сможешь ли ты теперь с места в карьер?» Вопрошал он, глядя пристально в мои глаза, наполненные слезами, ибо Гладышев был до боли прав. Но в то же время обида все еще гложила меня, а он продолжал давить на все кнопки, не давая передышки. «Ответь и поставь себя на мое место. Я не оправдываюсь. Просто хочу, чтобы ты попыталась понять и мою позицию. И решила, стоит ли за то, что мне понадобилось время для осознания своей очередной ошибки, спускать всех собак. «Разве ты бы что-то осознал, не встретим мы на том вечере?» Задала я вопрос, который не давал мне покоя. «Осознал, куда бы я делся?» но, возможно, было бы слишком поздно. «Может, поздно уже сейчас?» произнесла я задумчиво, вспомнили строки одного из моих любимых стихотворений. «Тебе бы меня, но иную, не знавшую этой, полсердца отнявшей зимы». «Мне так не кажется», — возразил он с ласковой улыбкой, а затем добавил. «Но давай лучше вернемся к вопросу о твоем поступлении». «А что к нему возвращаться?» «Все кончено!» Усмехнулась я горько, на что Гладышев покачал головой, по-прежнему улыбаясь, словно мои проблемы — это такая мелочь. Меня это, конечно же, взбесило, поэтому я раздраженно бросила. И веселого в этом ничего нет. «Не спорю, но и трагедии тоже», — заметил он спокойно, а затем распорядился, повергая меня в шок. «Завтра подготовь документы», «Съездим, оформим твое поступление на коммерческой основе». Несколько минут я переваривала это предложение. Не в силах поверить, сердце же птицей заметалось в груди от воскресшей надежды и разгорающейся бесконтрольной радости. Видимо, все эти эмоции отразились у меня на лице, потому что улыбка Гладышева стала шире, а глаза заблестели лукавым блеском искусителя». Я понимала, что нужно держать себя в руках, не поддаваться. Но разве это было возможным? Я столько мечтала об этом, поэтому мысль, что теперь после всех испытаний, связанных с этим грёбаным поступлением, всё зависит лишь от одного моего «да». Пьянит, возносит до небес, окрыляет. А я не настолько хорошая актриса, чтобы подавить такие эмоции и сыграть равнодушие. Этот дьявол Дразнил самым желанным. И как устоять, я просто не представляю. Да и хочу ли быть стойкой? Эта мысль удивляет, злит и отрезвляет. Как я, однако, быстро повелась. Соберись, Токарева, неужели позволишь себя купить? Хочешь меня купить? Насмешливо интересуюсь, взяв себя в руки. Хочу. Без всякого смущения заявляет он. но последующая фраза убивает на корню мое возмущение и сомнение в том числе. Не по тарифу, который ты озвучила две недели назад, а касательно поступления, это от души, потому что хочу, чтобы у тебя было все хорошо. Но ты можешь использовать в качестве аванса для своей гордости. В каком это смысле? Ты знаешь, в каком. Парирует с ноткой снисхождения, что меня напрягает. «Не знаю и знать не хочу!» — отрезала я, а Гладышев вдруг поднялся со своего места. Несколько долгих секунд мы смотрели друг другу в глаза, отчего у меня мурашки побежали по коже. Я вдруг так отчетливо ощутила потребность дотронуться до него, что, казалось, кончики пальцев загудели. Олег же преодолел разделяющее нас расстояние и, скользнув ладонью по щеке, чуть склонил голову на бок, шепча. Когда начнешь обдумывать мое предложение, поймешь. «Не собираюсь я ничего обдумывать», — процедила с раздражением, хотя сама едва держалась на ногах, растворяясь в гипнотизирующем взгляде, плавясь от легкого касания горячей руки. «Не рой себе яму, малыш, из которой не сможешь выбраться без того, чтобы не наступить на горло своей гипертрофированной гордости». Выдает он очередную заумность с самоуверенным видом, словно непременно так и будет, и никуда я от него не денусь. Мне хочется вспылить, но я вовремя прикусываю язык, потому что уже знаю, что да, так и будет, мать его. Слишком велико искушение, причем по всем фронтам. Нет больше сил противостоять ни своим чувствам, ни желаниям, ни уж тем более стремлениям. Гладышев притягивает меня к себе и целует в лоб. Я же, погруженная в себя, даже не сопротивляюсь. «Утром позвоню», — сказал он, направляясь к входной двери, и напоследок попросил. «Обдумай все хорошенько, не раздувая проблему. Сейчас как раз тот самый момент, Ян, когда нужно решить для себя, тебе важен человек или твоя обида». А может это ты все подстроил с поступлением? Задумчиво озвучиваю пришедшую вдруг кромольную мысль, хотя, конечно, это бред. В чем Гладыш в меня сразу же убеждает. Это не мои методы, Чайка. Да и я бы никогда не причинил тебе намеренно зла. А что ты до этого делал? Боялся тебя как огня. А в страхе все люди совершают ошибки. Я засмеялась от столь сомнительной причины, но она грела мою израненную душу. Мне было приятно это слышать, и хотелось верить. Да что там! Я уже верила, хотя и старалась глушить в себе эти дурацкие порывы. После ухода Гладышева я некоторое время просто лежала и смотрела в потолок, ни о чем не думая, словно перезагружалась. А потом вновь позвонила мама, и у меня будто щелкнуло. Я поняла, что не смогу сказать, что не поступила. Просто не смогу признаться в этом поражении. Мамы переживают неудачи детей еще острее, чем сами дети. Моя мама, к тому же, только-только выздоровела. Пришла в себя после стресса и болезни. Как я нанесу ей такой удар? Как скажу, что я в очередной раз подвела? Не представляю. Но в то же время не сказать тоже неправильно. Я уже раз так делала. и ничего хорошего из этого не вышло. Но что же делать? Что делать-то? У меня вновь началась истерия. Я бегала из угла в угол, кусая губы, дрожа каждой клеткой от этого подвешенного состояния, не в силах что-либо предпринять. Не знаю, сколько я так изводила себя, но как-то разом силы покинули меня, и буря в душе потихонечку начала утихать. Пришла пора взвешивания всех «за» и «против». Впрочем, все было решено в тот момент, когда Гладышев озвучил свое желание помочь, и с каждой минутой решение, на котором настаивало сердце, подкреплялось разумными доводами. Я со всей горячностью уверяла себя в исключительно корыстном мотиве того, что я хочу принять предложение Гладышева, ибо ощущать себя продуманной стервой гораздо приятней, нежели влюбленной дурой. наивно полагающий, что если прыгнуть на те же грабли, они второй раз бить не станут. Мне с успехом удавалось заниматься самообманом, и в конечном счете удалось удовлетворить и свою гордость, и стремление души. Заключительным же и железобетонным аргументом в пользу положительного ответа Олегу стало еще то, что теперь я смогу рассказать маме всю правду. и сразу же сообщить о том, что, собственно, проблема уже решена. Понятно, что ей это не особо понравится, но у меня тот случай, когда из двух зол нужно выбирать меньшее. Решив все для себя, я еще час собиралась силами, а после позвонила маме. Конечно же, разговор дался непросто, но, как ни странно, сложнее было рассказать о том, что Олег готов оплачивать мое обучение. нежели о том, что я не поступила. Маму новость оглушила, и она некоторое время не могла ничего сказать. А потом была ночь слез и попыток переубедить меня, чтобы я не ввязывалась в зависимые отношения, которые наверняка ни к чему не приведут. Мама пыталась втолковать мне, что женщина и мужчина в отношениях должны быть на равных условиях. Тогда ни у кого не будет возникать синдрома Бога. Я же якобы самолично отдаю себя на милость мужчине, который привык, чтобы ему беспрекословно подчинялись. На что я довольно грубо и цинично ответила, что не отдаю, а пользуюсь. Мама от этих речей была в шоке и ярости, и мы, конечно же, повздорили. Но я непреклонно заявляла, что так или иначе буду пользоваться любыми возможностями, чтобы достичь своих целей. тем более, что Гладышев должен мне за моральный ущерб. На что мама выразила надежду, что с моей стороны это пустое позерство, за которым скрывается нечто большее, чем просто корысть, иначе она не узнает свою дочь. Меня подобные отчаяния разозлили и удивили, поскольку мама была довольно циничным человеком, и именно поэтому я вела разговор в подобном ключе. но я не стала отвечать на ее попытку вывести меня на эмоции, поняв, что ни к чему сотрясать воздух пустыми разговорами, когда решение уже принято. Мама тоже поняла бесполезность своих норовоучений и только тяжело вздыхала, поражаясь, как за год все настолько переменилось. И у меня в голове не укладывалось, что всего-то 12 месяцев назад я только-только делала свои первые шаги в жизни – Вот только до сих пор не научилась ходить, исключительно падать и ползать. А пора прогрессировать. Напоследок мама смягчилась и попросила быть честной хотя бы с собой и цельной, чтобы мои мысли и чувства не расходились ни со словами, ни с действиями, иначе это больно наукнется. Я заверила маму, что все у меня будет хорошо, и чтобы не переживала. На этом мы попрощались, договорившись обсудить все в деталях позже. После разговора у меня словно с души упал камень, несмотря на то, что остался не очень приятный осадок. И я была рада, что определилась. Впервые за пять месяцев мне стало вдруг очень хорошо и спокойно. Каждое мое решение было обосновано и продиктовано необходимостью. И вот тут у меня случилось озарение – И я поняла насчет аванса для гордости. И поразилась этой всезнающей сволочи, предвидевшей все наперед, все мои мечтания, мысли и действия. Боже, он словно читает меня, как открытую книгу, зная все мои пороки и слабости. Он с самого начала знал, что я стану использовать подступление как прикрытие, оправдывая им все, ставя во главу угла. Меня это до глубины души поражает. «Нет, я в курсе, что Гладышев умный мужик, но такое знание человеческой природы, в частности меня, пугает и раздражает. Становится неловко, потому что даже я сама себе не признаюсь в истинных мотивах. Привожу тысячу причин и скармливаю тонны оправданий для своей гордости, а он будто все это видит и знает». Но как бы это ни выглядело, а мне так проще и легче. Если же я начну копаться в себе и своих чувствах, то неизвестно, к чему это приведет. Ни к чему хорошему уж точно. А с меня хватит всех этих душевных терзаний. Поэтому к черту любовь и жертвенность. Да, я любила и буду любить Гладышева. Но теперь прежде всего я буду думать о себе. И на каждое действие и слово Олега давать соответствующий ответ Заодно проверю границы его эго и насколько он способен любить а то красиво говорите я умею С этими мыслями засыпаю но кажется не проходит и пяти минут как звонит телефон просыпайся через час заеду документы все возьми чтобы по сто раз не кататься туда-сюда распорядился Гладышев, ни на секунду не сомневаясь в том, какое решение я приму. Меня это, конечно, с одной стороны покоробило, но с другой я рада, что он не стал подначивать меня и выспрашивать, что я решила и почему вдруг. Гладышев щадил мое самолюбие, делая вид, что все происходящее само собой разумеющееся. И я не вытрепывалась все эти две недели. Да, он щадил, зная меня, как облупленную, чему я который раз поразилась. Через несколько часов на руках у меня был договор с институтом о моем обучении на коммерческой основе. Я смотрела на него немигающим взглядом, глаза щипало, а руки тряслись, сердце же переполняло радость. — Спасибо! — прошептала я, всхлипнув, не в силах сдержать слезы, когда мы сели в машину. — Если бы знал, что ты продолжишь реветь... то ни за что бы по таким пробкам никуда не потащился. Пробурчал Гладышев, но при этом нежно коснулся моей щеки и аккуратно вытер слезы, стараясь не размазать макияж. «Давай кончай и говори, куда поедем». Я-то его «давай кончай» захохотала, отчего у Гладышева удивленно приподнялись брови. «Торопишь события, Олег Александрович, хотя и можно сказать, чуть не кончила от радости». — пояснила я свой смех, лукаво улыбнувшись. — Ах, чайка, ах! — закатил он глаза, качая головой. — Пошла ты девчонка! — Ну, не будь я пошлой, разве бы была здесь? Не удержалась таки от шпильки. — Выбирай, куда хочешь поехать, — сменил Олег тему. — Ну, поехали на Мальдивы, чего уж мелочиться! — хохотнула я, вспоминая нашу первую с ним поездку. — А, поехали! Пожалуй, он невозмутимо плечами, удивляя меня, а потом и вовсе шокируя. — Тогда по магазинам и паковать чемоданы? Завтра вечером вылетим, послезавтра утром уже будем в Мали. Ты прикалываешься надо мной? Все еще не веря, поинтересовалась я. — Зануды прикалываться не умеют, Чайка. Подмигнул он, а потом позвонил своей милочке и дал распоряжение насчет организации нашего отдыха. Я же сидела с открытым ртом и не знала, что сказать, хлопая ресницами. Олег Александрович явно не собирался тянуть кота за хвост. Он решил ломать мои баррикады быстро, нагло, не давая опомниться. И у меня не получалось собраться. Голова шла кругом. Стоило представить, что завтра я окажусь в месте, которое с детства ассоциировалось с раем, за что спасибо рекламе «Баунти». И не представлялось мне, не верилось. Все казалось сном, прекрасным волшебным сном, сказкой. Внутри у меня кипело от предвкушения и дикой радости. Мне казалось, что я взлетела до небес. Думать о правильности, да и вообще просто думать, ни о чем не хотелось. И я хотела быть там, в этом райском уголке земли, с мужчиной, с которым, впрочем, у меня был бы рай и в шалаше. «Да». «Между нами ничего не было обговорено и решено. Но, с другой стороны, люди обычно не обговаривают свои отношения. Они просто делают все по наитию. Живут не в заданных рамках, а по велению сердца. Разве я не этого хотела? Так зачем все усложнять? Надо жить моментом и действовать по обстоятельствам. С таким настроением я поднялась на борт самолета следующим вечером. Мне еще не приходилось летать первым классом, поэтому я была приятно удивлена, поскольку это существенное отличие от бизнес-класса, который, собственно, ничем особым не отличается от эконома. Тут же были отдельные купе с полнейшим сервисом, начиная с отсека для девочек, как я его назвала, со всякими кремами и ароматическими штуковинами, заканчивая полноценной кроватью. Купе Гладышева было напротив моего. Двери он не стал закрывать, и я решила последовать его примеру. Олег после взлета сразу же уткнулся в какие-то бумаги, а я достала купленную накануне Анну Каренину Толстого. Но полностью погрузиться в чтение не удалось, так как через пару минут Гладышев спросил, что я читаю, «Хотя вчера мы вместе ходили по магазинам, но, кажется, он пропустил момент, когда я купила книгу. Я показала ему обложку, на что он неопределенно хмыкнул». «Что?» – спросила, пытаясь понять, о чем он подумал. «Почитай», – одобрительно отозвался Гладышев спустя пару секунд. «Тебе полезно будет узнать, до чего доводит чрезмерная впечатлительность. Хотя Толстой, конечно, идеализировал концовку». Что же там идеализированного, если она бросилась под поезд? Язвительно поинтересовалась я, раздраженная его поучительно-нудным тоном. Да не бросилась бы такая, как она, ни под какой поезд. Таких вот Аник Карениных знаешь, сколько по свету ходят. И ничего, живут, под поезда не бросаются. А лучше бы бросались, и я бы таким самолично рельсы маслом смазал. Высказался он с каким-то даже презрением. «Как это понимать?» Отложив книгу, заинтересованно взглянула на Гладышева. Мне хотелось узнать его мнение, поскольку от Олега Александровича нежданчик гарантирован. Сложный он мужчина, забубененный, будто с другой планеты, но мне всегда хотелось понять ход его мыслей. И этот момент не стал исключением. «Ну, скажем так, для меня Анна Каренина...» Это имя нарицательное всех лживых идиоток и истеричек, лихо прикрывающих любовью и вечными страданиями свою беспросветную глупость и эгоизм, когда хочется и на елку залезть, и жопу не ободрать. И ведь это уродство с успехом удается прикрыть. Как все жалеют и сочувствуют этому жалкому созданию. А ведь ее секрет в том, что надо просто вопить на каждом углу о своих мучениях. Хотя по жизни мучаются все. Истерить, и жалеть себя, и тебе простят и то, что ты гулящая баба, и то, что херовая мать. Всего-то необходимо однажды опечалиться этим моментом, а после со спокойной совестью продолжить в том же духе. Поэтому не верю я, что бросится такая под поезд, наигранные страдания, не подкрепленные истинным раскаянием. С непередаваемым цинизмом излагал он свои впечатления». я пока не могу судить, поскольку только начинаю читать. Но мне кажется, что в большей степени твое негативное отношение обусловлено абсолютнейшим неприятием женской измены, — предположила я с улыбкой. Ее измена — это уже следствие, а причина в чрезмерном эгоизме и впечатлительности — ходячая эмоция. Толстой в ней завуалировал эмоциональную составляющую человеческой природы, в то время как Левин – разумная ее часть. Но это уже более глубинный анализ. А так, если тебе сложно понять, что из себя представляет Анна Каренина, то оглянись вокруг, поскольку она – типичный образ современной дешевки с примитивным мышлением паразитического существа. Сперва пристроить себя посытнее, а затем искать удовольствие на стороне, Спокойно рассуждал он, несмотря на все неприятие и презрение к объекту нашей беседы. «Значит, когда мы познакомились, я для тебя была Анной Карениной?» Вдруг осенило меня. «Верно», — не стал он отрицать. «Если у тебя такое неприятие к данной категории лиц, зачем связывался?» Ехидно поинтересовалась я, задетая за живое. Но ответ шокировал меня неприкрытым грубым цинизмом. Анны Каренины для того и созданы, чтобы их использовали в качестве развлечения, что недолговечно и условно. Поэтому почему бы и нет? Пожал он плечами, словно мы говорили о погоде. Я же была поражена до глубины души. «Ужас! А я, наивная дура, рисовала себе в небе пони!» Покачала я головой, абсолютно не готовая к тому, что оказалось по ту сторону происходящего. Конечно, я знала, что Олег обо мне был и, наверное, есть не слишком высокого мнения. Но сейчас меня по-настоящему пугало это высокомерие, эта циничность суждений. Как таким можно быть? А главное, как таким становятся? Наверное, действительно, он слишком много падал, слишком много ударов судьбы перенес, а потому ожесточился, озлобился. «Ну, как видишь, рисовала не зря». — отозвался он со смешком. — Еще не знаю. Задумчиво парирую скорее самой себе и возвращаюсь к чтению книги, Гладышев к своим бумагам. Через девять часов мы были уже на яхте посреди Индийского океана. С того момента, как прилетели в Мале, я не вымолвила ни слова и, по-моему, даже перестала дышать. Никакая реклама, никакая картинка и слова не способны передать красоту этого места. Я не верила своим глазам, смотрела в бескрайний бирюзовый океан и периодически щипала себя за руку. Удивительнейшее, божественное место, в котором хотелось быть столь же идеальным, чистым, совершенным, возвышенным. Красота действительно спасет мир». потому что взывает к чему-то светлому и прекрасному, пробуждает в человеке все самое лучшее. Хотелось творить добро, дарить радость, прощать и любить. Думаю, Гладышев не зря привез меня именно сюда. Я была покорена, шокирована и влюблена с первого взгляда». «Впечатлена?» — улыбнувшись, спросил Олег, подойдя ко мне. Он уже успел переодеться в шорты, в то время, как я не могла оторваться от созерцания. «Умерла и попала в рай», прошептала, не отрывая взгляд. «Как воскреснешь, скажешь. Я пока поработаю». «Ты с ума сошел? Какая может быть работа?» Возмутилась я. «Мы же приехали отдыхать». «Нет, малыш, ты приехала отдыхать, а я за тебя радоваться», возразил он с усмешкой. Я же от изумления только покачала головой. После того, как Олег ушел, я еще некоторое время постояла на палубе, а после пошла в каюту, чтобы переодеться. К своему удивлению обнаружила, что Гладышев поселился в другой каюте. Меня это с одной стороны сбило с толку, а с другой порадовало его проявление деликатности. Между нами, несмотря на взаимное притяжение, страсть, сексуальное влечение, и более глубокие чувства, протянулась огромная стена, построенная из боли, обид, непонимания и разлуки. Гладышев был вроде бы таким, да более родным, и в то же время чужим, незнакомым. Тогда в пьяном угаре я поддалась той дикой тоске по нему, что сжирала мое сердце во время расставания. Но теперь я будто перенеслась в то время, когда только встретила Олега. Когда каждый его взгляд смущал меня, каждое прикосновение вызывало неловкость, а близость страшило. Это было странное чувство, которое однако казалось мне естественным и правильным, учитывая все, что с нами было и есть. И я рада, что гладышев не стал брать стену на храпом, разбивая вдребезги, и готов терпеливо ждать, разбирая по кирпичику. Меня эта мысль наполнила теплом, и я с улыбкой упала на кровать, зарываясь лицом в белоснежное покрывало, вдыхая аромат свежести морского бриза. Мечты начали сбываться? Кажется, что да. Окрыленной одной лишь надеждой, я подскочила и подлетела к шкафу, чтобы поскорее переодеться и наслаждаться отдыхом. Несмотря на то, что мне не хотелось торопить события по части интимных отношений, Но, как и всякая женщина, я не отказала себе в удовольствии испытать выдержку Гладышева. Во время вчерашнего шоппинга накупила около двадцати штук купальников, чтобы каждый день, а то и два раза в день, был новый. Впрочем, когда я была в магазине, об этом даже не думала, а просто не могла определиться с выбором. Все они были такие красивые и такие разные, Сексуальные, веселые, роскошные, спортивные, элегантные. Всяких расцветок и форм, что просто глаза разбегались. Но поскольку Гладышев бесконечно торопил меня, пришлось купить все, что обратило на себя внимание и понравилось. Теперь же я не могла определиться, какой одеть первым. В конечном счете закрыла глаза и ткнула пальцем, попав на роскошность золотистого цвета бикини. со змеиным принтом. Оно было невероятным, и я в нем тоже. Моя пышная грудь шикарно смотрелась в узком бюстгальтере на тонких бретелях. Что касается нижней части купальника, меня немного смутили стринги, но мои накаченные упорными тренировками ягодицы грех было не показать, поэтому я решила не дрейфить. Образ завершила нательной цепочкой золота, которую мне подарил Гладышев, заметив, как я на нее поглядываю. Она очень красиво смотрелась и выгодно подчеркивала мою тонкую талию. Покрутившись перед зеркалом, я осталась довольна увиденной картиной и, накинув легкое прозрачное платье-халат, отправилась выгуливать свой наряд перед тем, для кого он и был, собственно, одет. Гладышева я нашла на верхней палубе, на шезлонге под зонтом. Он что-то активно печатал, попивая однозначно кокосовое молоко. Я же засмотрелась на него. Красивый! До да чего же он красивый! Мне нравилось в нем абсолютно все, от кончиков светлых волос до длинных узких ступней. Впрочем, он был шикарным мужчиной, как ни крути. Одни кубики пресса чего стоили — не говоря про всё остальное. Будучи фитнес-индустрией, я насмотрелась на разные тела и могу с уверенностью сказать, что у Гладышева обалденное телосложение. Всё симметрично, пропорционально, сбалансировано. Мышцы не перекачаны, рельефны, упруги. Видно, что тренируется он регулярно и по очень хорошей, эффективно действующей программе. Как профессионалу мне хотелось пожать его тренеру руку, а как женщине, ах, чего мне только не хотелось. Вот только я даже не могла сказать, что я здесь, не говоря уж о чем-то другом. Мне понадобилось некоторое время, чтобы побороть внезапно проснувшееся во мне смущение и неловкость. «Я воскресла», — сообщила я громко, отчего Гладышев вздрогнул и резко повернул голову. Сначала оглядел меня вскользь, а потом на секунду замерев, Медленно прошелся по каждому изгибу и выступу. Меня бросило в жар от того, как потемнел его взгляд. Казалось, я кожей чувствую, как он прикасается ко мне, как проводит обжигающими ладонями по телу. От этих фантазий во рту пересохло. Каждый нерв завибрировал от подскочившего напряжения. Мне казалось, я пылаю и сейчас сгорю, поэтому быстро отвела глаза, и, натянуто улыбнувшись, предложила. «Пойдем, опробуем воду». «Пошли», — согласился Гладышев немного охрипшим голосом, после чего я сразу же развернулась и направилась на нижнюю палубу, боясь встретиться с ним взглядом и выдать свое смущение. Впрочем, то были бесполезные попытки. Неловкость витала в воздухе. Она ощущалась каждой порой, как и зашкаливающее напряжение. «Ты солнцезащитный крем нанесла?» — спросил Олег, когда мы спускались по лестнице. «Ой, забыла!» — хватилась я. «Неси, спину намажу». От этого предложения, точнее распоряжения, у меня едва не подкосились ноги. Кровь забурлила в венах, стоило только представить, что он коснется меня. Ничего не говоря более, я пошла в свою каюту, где еще некоторое время пыталась успокоиться. поражаясь столь бурной реакции, которая доходила до абсурда. Но сколько не повторяло себе, что этот мужчина уже все видел и брал, как ему хотелось, а все равно ощущение было, будто впервой. Еще и Марина это вспомнилась, что тоже не добавляло уверенности. Это в подпитии я всячески обласкала ее из ревности, а объективно красивая, ухоженная баба. «Ну, старше меня, но это же не порог!» С этими мыслями я вышла на палубу, где Гладышев о чем-то разговаривал с темнокожей девушкой из команды обслуживающего персонала. Но, как увидел меня, сразу же прервал разговор и направился ко мне. «О чем говорили?» – поинтересовалась я, передавая ему крем. Руки дрожали, пока я развязывала тесьму платья под грудью. Уточняли меню на обед. — ответил он. Я же, тяжело сглотнув, скинула платье с плеч и трясущимися руками приподняла волосы. Послышался тяжелый вздох, что вызвало у меня довольную улыбку. Через мгновение я вздрогнула, когда Гладышев коснулся моей татуировки и осторожно провел по ней кончиками пальцев. У меня перехватило дыхание, а сердце заколотилось как бешеное. Не знаю, о чем думал гладышев, но чувство было, будто он доволен печатью моей принадлежности ему. В любом случае для меня это был особый момент, трогательный, задевающий за живое. Но он длился всего лишь мгновение, чему я впрочем была рада. еще не время для подобных эмоций. Когда Олег начал медленно втирать прохладный крем в разгоряченную кожу, на смену эмоциям возвышенного характера пришли другие, более примитивные. Нежно, ласково, неторопливо гладышевские ладони скользили по моей спине, вызывая дрожь во всем теле. — Никогда бы не подумал, что сибирячка будет мерзнуть на Мальдивах, — насмешливо заметил Олег. — Рядом с тобой замерзнуть можно даже в адовом пекле! — съязвила я, смутившись. — Лукавишь, Яночка, ох, лукавишь! — выдохнул он прямо в ухо, опаляя шею жарким дыханием, отчего у меня пошли мурашки по коже. — Не лукавлю, Олеженька, вот тебе крест! — поежилась я и демонстративно вытянула руку, показывая гусиную кожу. Гладышев засмеялся тихим смехом и, передав мне тюбик с кремом, с разбега нырнул в воду. Я, намазав остальные части тела, последовала за ним. Вода казалась невероятно приятной. Теплая, кристально чистая, отчего было видно даже проплывающих рыб. Правда, меня это пугало. Но поняв вскоре, что рыбам до нас дела нет, я решила последовать их примеру. и не обращать внимания. Время до обеда пролетело быстро. Я так накупалась, что глаза болели от воды. Кожа подрумянилась и уже начала покрываться загаром. Атмосфера между мной и Гладышевым разрядилась, и за обедом мы свободно общались на темы, касающиеся планов на эти две недели отдыха. Обед был восхитительным, а охлажденное шампанское в такую жару просто божественно. Я с удовольствием выпила два бокала и, конечно же, немного захмелела, что, впрочем, сказалось только на настроении, которое стало не просто прекрасным, а великолепным. Некоторое время мы нежились на солнышке, наслаждаясь чудесным видом и шикарным сервисом. Гладышев с ноутбука пересел на планшет и продолжил трудоголить. Я же, разморенная вкусной едой, шампанским и теплом, уснула. отложив книгу. Проснувшись, мы решили порыбачить, что было тоже для меня впервой. Но, тем не менее, я решительно настроилась попытать удачу в данном деле. «Спорим, я наловлю больше рыбы?» — бросила я Гладышеву вызов. «С чего это?» — фыркнул он, ожидая, когда ему наденут наживку. «С того, что я чайка, это у меня в крови, заявила я самоуверенно. Гладышев захохотал от такого аргумента. «А у меня опыта больше и знаний», возразил он, просмеявшись и щелкнул по кончику моего носа. «Ну вот и посмотришь, как я твои опыты и знания сделаю под орех», пообещала я и обратилась к своему помощнику, дружелюбному, улыбчивому мальдивцу по имени Ямин. «Ямин, мы должны показать ему мастер-класс». «Непременно покажем», — пообещал он, улыбнувшись. С этой минуты началось наше шутливое соревнование, которое с каждой минуты принимало все более серьезный оборот. Когда я почувствовал первую поклевку, завизжала от восторга и захлопала в ладоши. Правда, рыба была упущена. «Вот я же говорил, что тут важен опыт. Будь он у тебя, ты бы знала, что не стоит радоваться раньше времени». Прокомментировал Гладышев, и как раз в этот же момент у него заклевало. Олег довольно усмехнулся и подразнил меня. «Смотри, сейчас папочка покажет себе мастер-класс!» На что я скорчила рожицу и, подскочив, хорошенько ущипнула его за зад, отчего он вздрогнул и тоже упустил свой улов. Я же захохотала довольной собственной выходкой, глядя на разъяренное гладышевское лицо. «Что, папочка, не ожидал такого поворота?» — насмешливо поинтересовалась я. «Вот коза!» — процедил он, качая головой, взглядом обещая, что я отвечу ему за эту подлянку, что оказалось не пустой угрозой. Не знаю, как он это сделал, но первую рыбу я поймала только спустя час, за который сам Гладышев наловил полведра. но когда я все же выловила свою маленькую желтую крошку, то едва не расцеловала ее, пританцовывая от счастья, на что Олег, да и все члены команды смотрели с улыбкой. Мне же было все равно, я дико радовалась своему первому улову, даже несмотря на то, что проигрывала. Последующий час прошел спокойно. Мы оставили затею соревноваться и просто наслаждались самим занятием, Красотой вида, шампанским и обществом друг друга. На ужин, организованный на верхней палубе, нам приготовили наш улов. Свечи, живая музыка, официанты, красивый мужчина и я в белом платье в пол, с разрезом от бедра. Все было красиво, изысканно, романтично. Но самым потрясающим зрелищем стал, конечно же, закат. великолепнейший спектакль, сыгранный самой природой. Это не выразить словами, не передать ни одной технологией, только видеть воочию и ощущать. Невозможно было поверить в происходящее. Цвета меняются так быстро, что не успеваешь следить, а палитра красок неба настолько насыщенная, что дух захватывает. Все это великолепие отражается в бескрайнем океане, который превращается в жидкое золото. Пока солнце не зашло за горизонт, мы молчали, завороженные пылающим небом, на котором оранжевые облака рисовали причудливые узоры. «Я влюбилась!» — сообщила я шепотом, когда солнце скрылось и зажглись первые звезды. Потянувшись с улыбкой наслаждения, вдыхаю непередаваемый аромат океанических волн и цветов гибискуса. как мне сказала девушка из обслуживающего персонала. — Да, очень красивое место. Раз побывав, уже невозможно забыть, — согласился Гладышев, принимаясь за ужин. — Ну, меня забыть при всем желании не получится. В любой момент могу сюда вернуться. Достаточно взглянуть в твои глаза. Они у тебя Мальдивы в миниатюре, — смущенно поделилась я своим наблюдением. Гладышев же замер на несколько секунд, взглянул на меня с нежностью своими удивительными глазами и улыбнулся краешком губ. «Даже не знаю, что сказать», — пожал он плечами, посмеиваясь. «Удивительно, что ты чего-то да не знаешь», — подразнила я его, пригубив коктейль. «Рядом с тобой это удивительно. усмехнулся он. Я же улыбнулась, довольная, что он признал мое пагубное влияние на свою заумную персону.